В это время в соседних избах уже стали зажигаться огни. Кто-то высунулся из окошка, кто-то крикнул. «Эй, дядя Терентий, чего там пуляешь?» А с другой стороны улицы донеслось. «Терентий, подсобить аль нет?» «Все, граждане, все!» — крикнул в ответ Терентий Фомич. «Разговор окончен, дело тоже. Спать ступайте. Алдан, ко мне!» Собака спрыгнула с поваленного ею парня, который, видимо, боялся не только шелохнуться под ней, но даже вскрикнуть, и неохотно подошла к хозяину, по дороге ткнувшись мордой в колени Гали, словно проверяя, цела то или нет. И девушка ласково провела рукой по ее морде. А Виталий подтащил схваченного им парня ближе к фонарю и, прислонив к забору, попытался его рассмотреть. Что-то в нем показалось знакомым — Хотя, видно, было плохо, и физиономия парня была вся в грязи. — Как звать? — строго спросил Виталий. Парень пошевелился, вскрикнул, осторожно потер затекшую шею и угрюмо буркнул, отводя глаза. — Тебе не все равно? — Говори, говори, все равно опознаем. — Ну, Прохор. «А -а -а -а — зло произнес Виталий. — Старый знакомый. Ты, значит, и трезвый на людей кидаешься? «А ты девок наших не трожь!» «Вот что! Ты, оказывается, рыцарь, да?» — насмешливо произнес Виталий. «Знаю, какой ты рыцарь. Видал, в доме приезжих еще утром. Правду говорить будешь или под замок тебя сажать? На работу мне с утра, а ты лучше уматывай отсюда!» Прошка постепенно приходил в себя, и с приливом сил явно пребывала и наглость. Теперь он уже не отводил глаз. так так виталий внимательно сверху вниз посмотрел на парня все еще сидящего возле забора потом спокойно даже как то покладисто спросил и когда же мне уматывать проша тот бросил на него подозрительный взгляд из-под лобья и как бы не веря его новому тону и хмуро сказал утром валяй До одиннадцати как велено то прошка уже не скрывая удивление посмотрел на виталия и видимо машинально сказал велено поране «Эх, Проша, негостеприимный ты человек», — с сожалением произнес Виталий. «Сам до дома доберешься или помочь?» В этот момент к ним приблизился Терентий Фомич и сердито сказал, оглядев сидевшего на земле Прошку. «Доберется, доберется. Я ему не доберусь. И этих чтоб забрал немедля, понял?» Он указал на двух оставшихся парней. Впрочем, один уже поднялся на дрожащих ногах и даже попытался двинуться с места, нелепо взмахнув руками. Второй еще стоял на четвереньках, и то подвывая, то матерясь от неутихающей боли, никак не решался оторвать руки от земли. К нему важно подошел Алдан, понюхал его, и, казалось, с явным отвращением отошел к Гале. — Пошли до дому. Провожу вас, так и быть, — прохрипел осипшим от волнения голосом Терентий Фомич, обращаясь к Виталию. «А то еще не ровен час». «Да нет», — перебил он сам себя, — «не бывало у нас такого? Ну, разве что по пьяному делу, между собой чего затеют? А так, понимаешь, бандой целой на одного, да еще приезжего?» «Ох, прошка!» — сердито добавил он, погрозив кулаком. «Ох, да он у меня, сукин сын!» Втроем они отправились домой. «А вы, оказывается, смелая», — улыбаясь, сказал Виталий девушке, когда они шли домой. «Зачем вы кинулись в эту кучу?» «Ой, я совсем не смелая, что вы?» — махнула рукой Галя. «Просто мне за вас страшно стало. И потом это нечестно». «А вы этих ребят знаете?» «Конечно». «Знаешь, там и лёня был», — обратилась она к отцу. «Его Алдан повалил. Теперь он его в дом не пустит». «Ну и молодец будет». — проворчал Терентий Фомич, легко шагая рядом с ними и повесив ружье на плечо по охотничьей стволом вниз. Бежавшая впереди собака, услыхав свое имя, обернулась и посмотрела на хозяйку. Эти преданные и умные собачьи глаза Виталий хорошо рассмотрел. Собака как раз поравнялась с фонарем. И он с тоской подумал, все-таки надо завести собаку. Как только уговорить Светку. Но также же нельзя в дом не пускать неуверенно возразила отцу Галя. «По делом, раз разбойник». «Он не разбойник», — снова тихо возразила Галя. «Уговорили его». И Виталий почувствовал, что ей неловко говорить об этом. «Уговорили», — передразнил Терентий Фомич. «Скажи лучше, возревновал, и все равно разбойник». Однако тон его стал помягче. «А кто его уговорил? Прошка, что ли?» — спросил Виталий. «Небось». — подтвердил Терентий Фомич. — Это ты его, выходит, прижал на станции то, аль нет? — Его, — неохотно подтвердил Виталий. — В доме приезжих, утром еще, уже пьяный был. Каких-то женщин обижал. Так я Родьке и другим парням помог. — Ты поможешь, — одобрительно кивнул Терентий Фомич. — Учился где на это? — В армии. а там теперь чему хочешь научит и специально сдадут. А Прошка этот форменный разбойник, и на руку нечист, тоже замечаю. На машине, небось, левачит, предположил Виталий, хотя именно этого старик никак заметить не мог при своей ночной должности. Левачит? С усмешкой переспросил Терентий Фомич и многозначительно погрозил кому-то пальцем. Нет, тут, брат, вокруг цеха нашего кое-чего, видать, химичит. Вот и Прошка там крутится. «Надо будет Эдику про старика сказать», — подумал Виталий, — «верным помощником может стать». «Но чтобы на людей нападать, такого у нас отродясь не было», — продолжал сердито рассуждать Терентий Фомич. «Уж кто-кто, а я-то знаю». «Слава Богу, кожинную ночь с ружьем хожу, да он с ним еще». Он кивнул на бежавшую впереди собаку и усмехнулся. «Не даст соврать». Алдан тотчас на секунду приостановился и повернул голову, уловив, что разговор опять коснулся его. А Виталий вдруг почувствовал, как ноет плечо, задетое в драке. Он слегка пошевелил им под пальто, и это слабое движение отозвалось болью. «Вот черт, не кстати как!» — досадливо подумал Виталий. Однако боль эта навела его на новую мысль. «Зато и притворяться теперь не надо, что болен. Вот, пожалуйста!» Невольно обрадовался он и с досадой сказал. — Болит, однако, плечо. И голова малость, поколебавшись, добавил он. — Завтра надо полежать, — вмешалась Галя. — Все равно товарища своего вы пока не нашли. С такой фамилией знаете сколько людей? Вот и Петр Савельевич. — Да, оказался Федот, да не тот, — усмехнулся Виталий. — Вообще напрасно я эту историю затеял. Домой надо возвращаться. «Вы к нам летом приезжаете», — сказала Галя. «Ой, как у нас хорошо летом! Вы не представляете даже!» «Со всех городов приезжает», — подтвердил Терентий Фомич. «И с Москвы тоже. Даже избы норовят купить, которые пустые. Только вот начальство на это разрешение не дает». «Почему?» «Ну как же? Люди-то в отпуск приедут, а у наших самая работа. Вот и сомнения начальство берет, как наши в таком разе работать будут».